Глава 89. Хочу больше узнать о твоей жизни. Итак, после стольких лет, когда я считала свою мать погибшей, она вдруг объявилась. Я ее вовсе не искала. И вот она сидит передо мной. Надо бы радоваться, но не все так просто. Я думала про Арло. А когда я о нем не думала? Пыталась представить, что вот я исчезла из его жизни — как исчезла из моей жизни моя мать. Какие бы объяснения она ни давала, правда состояла в том, что она меня действительно бросила. А теперь заявилась 32 года спустя и хочет участвовать в моей жизни. Но где она была все это время? Она так и не познакомилась с моим мужем и сыном, не попрощалась с бабушкой, растившей меня на протяжении 10 лет, молча оплакивая свою дочь. Я хочу узнать тебя поближе. Понять, как ты живешь, говорила Доун. Надеюсь, еще не все потеряно. На плантации в Гумбальте, Рая рассказала ей про Юрону. Я хотела бы взглянуть на твой отель. Но больше всего ей хотелось общаться со мной. Я пообещала пригласить ее к себе, удивившись, как холодно и жестко прозвучал мой ответ. Мне просто потребуется немного времени. — попыталась объяснить я. Я пребываю в некотором шоке. Она погрустнела. Черты ее сохранили, остатки былой красоты, но трудная жизнь не могла не сказаться на внешности. Она сидела, нервно теребя салфетку. Руки ее дрожали, ногти были обгрызены до мяса. «Я понимаю», — сказала она. Доун он устроилась к Гарольду официанткой. «Ты знаешь, где найти меня». — сказала она. — Я пообещала скоро появиться.